Хане казалось, что война началась очень давно. Вскоре после отъезда ее мужа Наума убили. Убили брата Ханы у Перемышля. Другой брат погиб четыре года спустя на Кавказе. Говорили, что будет мир. А стреляли на улицах какие-то петлюровцы, поляки, бог знает кто. Потом начались карточки, хвосты. Хана успела состариться. Вдруг белофины... Теперь, слава Богу, жизнь налаживается, строит дома, зайдешь в магазин — все можно купить. И вот, говорят, война. Но ведь война только кончилась. Нет, этого не может быть. Этого не может быть, — бормотал учитель географии Стешенко, мечтая в душной комнате о даче, о садике с петуньями, о гамаке. Этого не может быть, — Говорила Зина, в ее голове жили подвиги юнаков, но то литература. А в соседней комнате спит сын дворничихи, годовалый Шурик. Он должен расти, играть, учиться. Не верили в войну. И все-таки было тревожно. Кто знает, что выкинут немцы? Но завтра, в воскресенье, молодые могут в волю потанцевать. Среди тревоги мира. Какой маленькой была драма раи, Она сама это понимала, но сердце не хотело считаться с событиями. Полонская не просто в увлечение, каких у нее было много, пококетничала, потанцевала и забыла. Нет, Полонская — это счастье. Счастье или гибель. Осип пробыл на севере больше года. Он радовался, как ребенок, когда увидел белые пески у Днепра, а потом крутую улицу и длинные ресницы Раи. Ему хотелось бить в ладоши, кружиться по комнате, но он только сказал, «Раечка, я очень рад, что приехал», и в тот же вечер убежал. «Нужно поговорить с Ященко». Ночью Рая шептала, «Я тебя так ждала, ты знаешь, я верная!» Он не удивился, Рая возмутилась, «Я для него как ящик, уехал, запер, теперь вернулся, все на месте, а молодость проходит, последние ее дни». Ей было еще труднее с мужем, чем до его отъезда. Он говорил только о своей работе или о том, что греки взяли какую-то корчу. Не спрашивал, о чем она думает, чем она живет. Она ему сказала, «Музыку я теперь совсем забросила». Он ответил, «Жалко», и развернул газету. Иногда он начинал жарко, почти богомольно целовать ее маленькие руки, приговаривая, рая, Раечка», и уходил. С службой она тяготилась. Начальник глядел на нее стеклянными глазами и говорил, «Разве вы не видите, что я занят?» Аленька все время была с бабушкой, так уж вышло, Раньше Рая мало занималась с дочкой и хотелось пойти в театр, потанцевать, а теперь Аля любила бабушку больше, чем мать. Рая никому не нужна, она может хоть сейчас умереть, никто не огорчится. «Неправда, Осип ее любит, но странная эта любовь, может быть, так любит на другой планете». В мае его снова послали на Печору. Он обрадовался. Интересно, как у них там двигается. Ты, Рая, не очень огорчайся, и теперь это твердо на один месяц. Может быть, он скоро вернется, как обещал. Может быть, застрянет на год. Он ведь сам не знает, разве это человек. И все-таки он ее любит. Незадолго до отъезда признался. Знаешь, Рая, я как-то там вышел, зима, темно. И вдруг подумал, что тебя нет, забыла, ушла. Мне показалось, что я ослеп, никогда не увижу ни Киева, ни жизни, прямо как в романах, глупо звучит, но я не могу себе представить жизнь без тебя. А я? Кажется, я тоже люблю, думаю, страдаю из-за него, может быть, это только привычка, не знаю, а с Полонским совсем другое дело, когда он смотрит мне хорошо и так страшно, что, кажется, сейчас умру. Пойду с ним снова танцевать, только нужно все время улыбаться, тогда он не увидит, что со мной. Полонский был выше Раи и, танцуя, глядел на нее сверху. Он не улыбался, лицо у него всегда было печальным, слегка обиженным, от формы рта, может быть, от глаз. А он не был ни грустным, ни обиженным, радовался, что весь вечер с Раей влюбился он не на шутку. Пропала путевка в Сочи. Не мог расстаться. Встречи были нечастыми и всегда на людях. Он видел, что рай к нему тянется и боится. Он не гадал, что будет дальше, жил от встречи до встречи. Разговаривали они как-то случайно, часто о пустяках, но пустяки казались им значительными. Они переспрашивали друг друга, радовались, обижались. Это была сеть. Недомолвок, смутных намеков. Они переходили от стихов к названиям улиц, от улиц к дождю, от дождя к Шопену. Они вышли из континенталя. Рая знала, нужно идти домой, говорить о чем-то безразличном. Она пошла медленно в другую сторону, шла, как будто не замечала, что рядом Полонский. Почему вы не едете в Сочи? Не знаю. «Вы думаете, что будет война?» «Нет». «Вы были в Сочи?» «Нет, в Сухуме был». «Хорошо?» «Мне больше всего понравилась дорога из Одессы. Солнце и Голубое море, правда?» «Нет, был сильный шторм, многих укачало. Я простоял всю ночь на палубе. Страшно, но очень хорошо. Есть стихи. Ревет ураган, поет океан, Мчится мгновенный век. А, по-моему, это страшно, когда шторм. Я никогда не видела». Когда же вы поедете? В августе? Не знаю. Вдруг война будет. Вы только что сказали, не будет. Разве? Не знаю. Я сейчас подумал, увидимся ли мы еще. Они шли по пустой темной улице. Кругом были сады, над ними звезды. Он взял ее под руку, почувствовал, что она прижалась к нему. Ни о чем не думая, он поцеловал ее. Она ответила, потом отобрала руку. Нет. Почему? — Не знаю. Он взял ее руку, она отдернула. — Почему вы не хотите? Она молчала. Ускорила шаг. Теперь они шли вниз к Крещатику. Он увидел, что у нее в глазах слезы. Они не разговаривали. Только когда они подошли к дому, где жила Рая, она сказала, — Вы не должны сердиться. Я не могу иначе. Я это чувствую Я объяснить не умею. Ни вам, ни себе. Нет, не потому, что не хочу. Когда-то говорили... Не так живи, как хочется. Вот и Бога нет, а все-таки, как хочется, нельзя. Она была настолько взволнована происшедшим, что не подумала привести себя в порядок, так и пришла домой заплаканная. А хана на беду не спала. Увидев раю, вскрикнула. «Что случилось?» «Ничего». «Тут приходила Антонина Петровна, говорила, что немцы обязательно нападут». Я уж не знаю, кто ей сказал. А ты, Раечка, что слышала? Я ничего. Рай разделась, хотела лечь. Вдруг услышала, что Хана плачет. Что ты? Леву, наверное, убили. Чем мы прогневили Бога? А ты веришь в Бога? Не знаю. Когда все хорошо, я об этом не думаю. А когда что-нибудь случается... Ты, Раечка, не сердись, у тебя книги, ты в театр ходишь, а у меня только это. Вспомню, как когда-то молилась и полегчает, мне за Леву страшно. Если будет война, Осип пойдет. Оси крепкий, а Лева как покойный на ум. Осип не растеряется, я тебе скажу по правде, я Осип боюсь. Смешно, я его нянчила, а боюсь. Почему боишься? Он молчит.